Глава 4. Как работает время. Оказывается, ощущение защищенности напрямую зависит от того, как мы воспринимаем время. А то, как мы воспринимаем время, зависит от того, насколько хорошо мы знаем свое истинное я. Когда человек осознает свое истинное я, он ощущает себя защищенным. Если же он не осознает его, то чувствует себя незащищенным, И эта незащищенность отражается в его чувствах, мыслях и действиях. Мне известно три типа времени. Есть космологическое время. Его отсчитывают часы, запущенные в момент Большого Взрыва. На то, чтобы Вселенная расширилась до своих нынешних пределов, Потребовался определенный срок. Именно его и отмеряет космологическое время. Помимо этого существует термодинамическое время. Требуется определенный срок на самопроизвольное разрушение вещей, на то, чтобы чашки, люди и планеты распались на составляющие их атомы. Этот процесс распада измеряется термодинамическим временем. Первые два типа времени представляют собой более объективные способы измерения материального мира. Космологическое и термодинамическое время действует за пределами ума. Третий тип – психологическое время. Оно измеряет то, что происходит в твоем уме. Психологическое время субъективно и неточно. На самом деле, с его помощью невозможно надежно измерить что бы то ни было за пределами ума. Психологическое время – иллюзия, и оно служит причиной всех проблем человека. Пока у тебя не закипели мозги, давай попытаемся разобраться, как работает психологическое время. Психологическое время – иллюзия. Далее говоря о психологическом времени – я буду использовать просто слово «время». А объективная система измерения времени я буду называть «реальное время», «внешнее время» или «время по часам». Люди ошибочно полагают, что время существовало всегда, а мы просто узнали о нем в определенный момент своей жизни. Но на самом деле время изобретено твоим умом. Оно не существовало всегда». Посмотри на играющего ребенка. В его мире нет времени. Все родители знают, как сложно бывает одевать, кормить и вообще мотивировать, к чему бы то ни было ребенка, живущего вне времени. Его внутренние часы настроены на сейчас. По мере того, как проходит внешнее время, и вы превращаетесь из ребенка во взрослого человека, ваш ум мастерит внутренние психологические часы. В конце концов, момент сейчас оказывается погребен под лавиной мыслью о прошлом и будущем. Люблю ходить в кино. На пару часов я полностью погружаюсь в очевидную иллюзию, разворачивающуюся на экране. Входя в кинозал, я оставляю повседневную жизнь за дверью. Будучи всего лишь игрой света и тени, кино может служить метафорой большой иллюзии под названием «реальная жизнь». Который ждет нас за порогом кинотеатра. Иллюзия движения создается в нашем уме тогда, когда мысль колеблется между прошлым и будущим. Мысли о будущем и прошлом создают ментальный мост, проходящий над вечно настоящим сейчас. Мы как будто бы смотрим фильм Фильм это длинная лента с отдельными картинками, кадрами. За одну секунду на экране мелькает 24 кадра. Смена кадров происходит быстрее, чем наш мозг успевает обработать каждый из них в отдельности. Поэтому нам кажется, что на экране присутствует одна движущаяся картинка. Просто поразительно. Мы видим движение там, где его нет. Это иллюзия, создаваемая кинематографом. Подобным же образом, время есть иллюзия, создаваемая умом. отдельные мысли, подобны отдельным кадрам на кинопленке. Мысли проносятся так быстро, что нам кажется, будто они движутся. Эту иллюзию движения мы называем временем. Думая о событиях будущего, мы движемся во времени вперед. Погружаясь в воспоминания, мы движемся во времени назад. Все это движение происходит в уме. Его нет больше нигде помимо твоего ума. Никто на свете не разделяет с тобой твое время, твое будущее и твое прошлое. Принцип работы кинопроектора прост. Яркий белый луч просвечивает пленку и создает картинку на экране в другом конце кинозала. Движение пленки в луче, кадр за кадром, порождает иллюзию движения на экране. И мы, зрители, с удовольствием наблюдаем за разыгранным актерами сюжетом, совершенно забывая о том, что они всего лишь игра света и тени, создаваемая при прохождении яркого луча через кинопленку где-то за окошком у нас со спиной. Мы плачем и смеемся так, будто это вовсе не иллюзия, а самая настоящая реальность. Наша жизнь подобна киносеансу. Она разворачивается перед нами мысль за мыслью, Минута за минутой, год за годом. И мы, зрители, полностью погружаемся в сюжет своего личного кино. Мы беспокоимся о счетах, радуемся новому дому, наблюдаем, как растут наши дети, и размышляем о приближающейся смерти. Но, подобно кинофильму, наша жизнь – всего лишь иллюзия, игра света и тени. «Не пойми меня неправильно». Наша жизнь существует, но не так, как мы думаем. И заблуждение о жизни становится источником чудовищных страданий, которые только углубляются с каждым поколением. И в чем же состоит это заблуждение? Всего лишь в том, что время существует. Мы думаем, будто наше прошлое и будущее действительно существуют. Как правило, люди очень сопротивляются мысли о том, что ни будущего, ни прошлого нет. Все дело в том, что мы никогда по-настоящему не задумывались об этом. Однако придется задуматься, если ты хочешь обрести устойчивую безмятежность. Позволь задать тебе один вопрос. Переживал ли ты когда-либо опыт, который не протекал бы сейчас? У тебя могут быть воспоминания об пути, но это только воспоминания, возникшие в настоящем мысли о прошлом. А событие может произойти только в настоящем. Прошлое прошло, оно не существует. Будущего здесь нет, оно никогда не наступает. И не может наступить, но то оно и будущее. Таким образом, если прошлого не существует и будущего не существует, тогда нам остается только сейчас. В действительности, сейчас существует лишь в силу того, что мы распознаём будущее и прошлое. Когда прошлое и будущее меркнут перед умственным взором, остается сейчас. Сейчас может существовать лишь тогда, когда есть не сейчас. Однако давай пристальнее рассмотрим феномен времени, как оно отражено в уме. «Ты скажешь, вне всяких сомнений, каждый опыт, какой у меня был в жизни, произошел до момента сейчас. Что ж, это верно, что у тебя есть воспоминания об опыте, и воспоминания говорят, что он состоялся в прошлом. Но воспоминания – это мысль, и ее ты думаешь сейчас». Возьми на прокат видеодиск, принеси его домой и поставь свой проигрыватель. Где-то посреди фильма нажми кнопку паузы на дистанционном пульте. То, что ты видишь на экране – один застывший кадр. Если бы у тебя был дистанционный пульт для ума, и ты нажал бы на нем кнопку пауза, то увидел бы отдельную мысль. Ту мысль, которая есть у тебя сейчас. «Существует только сейчас». Никакого времени, помимо сейчас, никогда не было и не будет. Все это немного сбивает с толку. Не возникает ли у тебя ощущение, что все только что прочитанное, в общем-то верно, но ты не можешь до конца это осмыслить? Возможно, у тебя даже возникает почти неощутимое шевеление где-то глубоко внутри, как будто ты спал, а сейчас начинаешь пробуждаться. На то есть веская причина. Мы задали уму задачку, которую он не может решить. Скорее всего, это не первый случай, когда твоему уму не хватает мыслей. Эйфория от новой любви или великолепный закат – вневременные явления, запредельные для ума. А то, что за пределами ума, не может быть понято им. Он не может дотянуться туда-отсюда. Чтобы решить такую задачку, нужно выйти за пределы ума. За пределы психологического времени. К счастью, ты уже знаешь, как это делается. Помнишь, как ты спрашивал себя, откуда придет моя следующая мысль? Помнишь тот зазор, который образуется, когда мысли останавливаются? Ты наблюдал отсутствие мышления. Иными словами, ты выходил за пределы ума. Выходя за пределы ума, ты останавливаешь время. Так получается потому, что время создано умом. Остановив время, ты освобождаешься от иллюзии прошлого и будущего. Когда ты свободен от прошлого и будущего, ты прекращаешь страдания. Давай модернизируем знаменитую Платонову метафору с пещерой. И заодно несколько разовьем свою собственную метафору с кинопроектором. Предположим, что ты родился и рос в кинозале. На экран постоянно без перерыва проецируются фильмы. Если фильм добрый и веселый, ты счастлив. Если фильм грустный, ты плачешь. Весь твой мир вращается вокруг созерцания заснятых на пленку пейзажев, актеров и событий. Для тебя они не игра света и тени на экране, а несомненная реальность. Предположим, что однажды ты нашел буквально у себя под рукой какой-то тумблер. Когда ты щелкаешь тумблером, фильм прекращается. Теперь перед тобой только пустой освещенный экран, и ты обнаруживаешь кое-что интересное. Ты осознаешь, что пустой экран был всегда. Если бы не он ты вообще не мог бы видеть движущиеся картинки. В тот период, когда фильм выключен, ты купаешься в чистом белом свете, отраженном от экрана. Тебя не отвлекают сцены из фильма, и ты остро осознаешь собственное тело и действия. Пустой экран не отвлекает твое сознание от того, кто ты есть на самом деле. Что за дивное открытие ты? Тебе открылась тайна жизни. Ты не фильм. Ты нечто вне фильма. Ты реален. А фильм – иллюзия. Вы никогда не были чем-то единым. Затем ты снова щелкаешь тумблером, и фильм продолжается. Но теперь-то ты уже понимаешь, что не являешься частью фильма. Ты больше не веришь, будто участвуешь в нем. С пробуждением этого знания твои страхи и тревоги Тают словно иллюзии, каковыми они и являются. Теперь кинофильм становится для тебя всего лишь развлечением. Ты от всей души наслаждаешься сюжетом, но при этом сохраняешь отстраненность. В конце концов, ведь ты в полной безопасности сидишь в своем кресле. С осознанием экрана приходит осознание истинного «я». Основные тезисы четвертой главы Как работает время. Наше ощущение защищенности напрямую связано с тем, как мы воспринимаем время, а наше восприятие времени зависит от того, насколько мы осознаем свое истинное я. Психологическое время субъективно и обусловлено. Психологическое время причина всех человеческих проблем. В психологическое время – это иллюзия движения. Ум, твердо сосредоточенный на настоящем, пребывает в покое. Лишь ты знаешь свое время. Никто другой не может разделить с тобой ощущения времени. Никто другой не разделяет с тобой иллюзию, которую ты знаешь как свою жизнь. Наше будущее и прошлое не существует нигде и никогда, кроме как сейчас в уме. Осознание истинного «я» разрушает иллюзию времени. Когда ты осознаешь свое истинное «я» и освобождаешься от времени, ты освобождаешься от страдания.